Высаживать ребенка на него нужно преимущественно в те моменты, когда есть все основания предполагать, что у него возникла соответствующая потребность. Да и во время высаживания надо побуждать ребенка произносить те звуки, посредством которых он будет проситься на горшок. Обязательно следует высаживать ребенка на горшок после сна, если он просыпается сухим. Кроме того, нужно знать, в какое время дня ребенок ходит на горшок и придерживаться этого времени. Если во время игры ребенок не проявляет соответствующих признаков, то надо его высаживать на горшок через определенные интервалы времени. Считается, что это не должно быть чаще, чем через полтора-два часа. Если ребенок уже научился проситься сам, то можно и не настаивать на высаживании, но только напомнить ему, чтобы он не забыл попроситься. Кроме того, каждому ребенку даже третьего года жизни нужно предложить пойти на горшок перед сном и перед прогулкой. Нередко родители задают вопрос, как правильнее поступить, если ребенок, который уже умеет проситься, намочил или испачкал штанишки. Конечно, надо на это обратить внимание его, сразу переодеть и, если надо, вымыть. Можно немного и пожурить, спросить, куда нужно было сделать, показать горшок. Но надо учитывать, что, научившись проситься, ребенок первое время не каждый раз использует это умение. Совсем бессмысленно и даже вредно высаживать ребенка после того, как он намочил штаны. так как каждое безрезультатное пребывание на горшке нарушает навык. Ночью многие дети спят сухими до самого утра, уже с конца первого года жизни. Для того, чтобы постель осталась сухой, надо не пропустить момент, когда ребенок проснется утром, и сразу его высадить. Если же ребенок ночью мочится, то на ужин ему следует давать что-нибудь соленое, икру. кусочек селедки или соленого огурца и, по возможности, не давать пить. Уложить ребенка спать нужно через полчаса-час после ужина и перед сном обязательно высадить на горшок. Но если и при соблюдении этих условий ребенок все же мочится ночью, надо проследить, в какое время это бывает. Высаживать в это время можно только того ребенка, у которого соответствующий навык закреплен днем, и тихие слова матери или отца «садись, сделай на горшок» и поза на горшке побудят его сразу помочиться, после чего он быстро опять заснет. Если же ребенок плачет, протестует против того, что его будят и сажают на горшок, то ни в коем случае не следует его высаживать, так как этим нарушается сон и создается отрицательное отношение к процессу высаживания. Научившись проситься к полутора годам, ребенок полностью овладевает этим навыком лишь в возрасте около трех лет. В нужный для него момент бежит к горшку, достает его и сам садится. Мыть руки, умываться дети, как правило, любят. Для закрепления этих навыков надо как можно больше привлекать ребенка к активному участию в этих гигиенических процессах. На втором году жизни малыша можно попросить помочь поднести табуретку к умывальнику, помочь ему забраться на нее, дать возможность привыкнуть к температуре воды. Ребенку бывает приятно, когда его умывают холодной водой. К концу третьего года жизни он уже сам может, лишь при небольшой помощи взрослого, вымыть руки с мылом, умыться и вытереться, знает свое полотенце, его место и возражает, когда ему предлагают вытереться не его полотенцем. К культурно-гигиеническим навыкам, которые надо воспитывать у ребенка на втором-третьем году жизни, относится также умение пользоваться носовым платком, доставать платок из кармана, сморкаться и вытирать нос. Ребенок должен знать о том, что у него в кармане всегда лежит носовой платок. При постоянном внимании родителей к аккуратному виду ребенка он никогда не будет бегать со спущенным расшнурованным ботинком и если не сможет сам привести себя в порядок, то обратиться за помощью к взрослому. К трем годам ребенок усваивает, что нельзя ходить по полу в чулках.